В питании он придерживался вегетарианского режима, не ел мясо, а употреблял только плоды и овощи. Летом, живя у себя в имении на реке о к е б л и из города Тарусы, укреплял себя физическим трудом. Ему подвозили из каменоломни камни на берег реки, и он до глубокой осени сам таскал камни в воду и строил в реке дамбу, чтобы обмелить свой берег и сделать его удобным для купания. Он даже не простужался и объяснял это особой теорией, по которой опасность заболеть являлась для него не в реке и на берегу, а гораздо дальше от берега. Летом у него жили иногда некоторые его ученики и почти постоянно талантливый живописец-татевосянц. С учениками Поленов ходил по берегу Аки, собирая цветные камешки, из которых делались потом мозаичные картины. Татья-Васянс удачно сделал мозаичный портрет самого Василия д м и т р и е ч а Одаренный чувством краском и тонкой композиции, Поленов не мог не быть и хорошим декоратором. Его декорации, представлявшие скорее большие картины, были изящно строги в исполнении и отличались особой свежестью в красках. Разносторонний ум, солидное образование, жажда деятельности и необычайная работоспособность толкали Поленова на непрестанный труд в различных областях. Он увлекался музыкой и обнаружил композиторские способности, написал оперу «Призраки Эллады», представляющую классические эллинские сцены. Впервые опера была поставлена на Всероссийском съезде художников в 90-х годах и в последний раз в год в о с с ь м д е 80-летия Василия д м и т р и в и ч а При первой постановке была и его декорация, изображавшая греческий храм на берегу морского залива, статую Афродиты Венеры Милосской и вдали горы. Декорация полна солнечного света, р а д о с т н о по краскам и связывается с характером музыки. Специалисты, вероятно, дадут оценку творчества Поленова в области музыки. В клавере, подаренном мне Василием Дмитриевичем, чувствовалось прозрачное изящество формы прежде всего, но в основе музыки не было той стройности, какую давала живописи Поленова его строгое изучение натуры, его реализм. Для музыкального кружка, который собирался у меня по субботам, Поленов обещал привести написанное им трио. В назначенный им день, когда все собрались и с нетерпением ожидали приезда Василия Дмитриевича с нотами, раздался телефонный звонок и послышался торопливый голос Поленова — Я извиняюсь, вы, вероятно, ждете меня, а я вот не готов. Я, чтобы проверить свое трио, позвал скрипача и виолончелиста. И вот как заиграли они, не узнал я самого себя. Как в картине, писал одно, а вышло другое. Так вот, надо все переделать, уж простите, совестно, а так не могу. Разошлись все разочарованными. Один раз мне пришлось услышать игру Поленова, его импровизацию. В мае перед вечером зашел я к нему по делу. Он жил тогда на Садово-Кудринской улице в глубине Большого двора, а мастерская его была в отдельном флигеле во втором этаже. Прошел я к его мастерской и у двери услышал звуки физгармонии. Не хотелось отрывать Поленова от музыки. Сел я на подоконнике на лестнице и стал слушать. В широких аккордах проводил он какой-то хорал в мажоре. Иногда не удавался бас. Поленов повторял в с ё сначала, улаживал контрапункт, и торжественные светлые звуки в ы с и л и с ь и спокойно замирали. Чувствовался безмятежный покой.